Устроили Мите форменный допрос. Сначала вызвали на разговор как бы ненароком. Кто, откуда, как попал. А потом приперли. Митя счел за лучшее все откровенно рассказать о себе, потому что мужики почище врачей интересовались. А деколон пил, а палитру. литру... Чертей видел, а музыку слышал. Тихушник один пил в тихую или в компании. Его не одобряли и не осуждали. Расспрашивали, как профессионалы профессионала. Здесь все были не из лучшей части рода человеческого и сознавали это. Выслушав Митю, один из них, его все называли Толиком, сказал. У меня также, но я был уже здесь три года назад. И долго потом держался. Целый год, а ты, значит, художник, деньги есть? Да, ударье теперь не вытянешь, и в городе нет никого своих. А работал кем? Кочегарил? А плотничать умеешь? А бетонщиком? Ну, значит, так. Как, парни, а? Конечно, сказал Рослый с благородным лицом актера Трагика. Как потом оказалось, он действительно начинал учиться в театральном училище. Пускай, чего уж! сказал Валентин Даганов. Четвертый, кряжистый, с руками-лопатами, сам не квадратный даже, а будто кубический, только молча пожал плечами. «Значит, будешь с нами», подытожил Толик за одним столом. «Как тут кормят?» спросил Митя. «Я обедал, Вроде бы терпимо. Ничего, даже поправиться можно, если дома не очень закусывал. Только пресное. Я вот не могу без селедки, а вот ему он показал на кряжество. Обязательно Аджейку подавай, и сало с чесноком. Так Митю приняли в клан. Никаких взносов и обязательств не потребовалось, кроме одного — быть своим. Свой парень — звание тонкое, особое. В таких сбору пососинки-сборищах это очень серьезная категория и своего рода гарантия. Выгоду клана — Митя понял с первого ужина здесь. Все они, теперь уже пятеро, сели за один стол. Из общего холодильника были поданы авоськи, сумки, полиэтиленовые пакеты с продуктами, принесенными из дома или купленными в магазине. Диетчиков среди алкоголиков не нашлось. Больных здесь поощряли питаться – чтобы побыстрее восстановить силы, подорванные пьянками. Хотя Митя убедился, вполне можно было обходиться и больничной пищей. На ужин подали рисовую кашу. Митя пошутил. «Когда я в первый раз был женат и вечерами здорово досаждал жене, она из мести...» «Варила мне на завтрак кашу». Толик и Валентин рассмеялись. «Не хочешь кашу?» — сказали они. «Отдай тому, кто хочет». «Только не бори, и так с голоду не умрет. Налегай на колбасу. Эту колбасу надо есть быстрее. Она долго не хранится». «И биточки мне дрожайшая принесла сегодня», — добавил Трагик. «У нее биточки фирменные. Да ты не стесняйся, Митенька. Ты на севере который год? Третий? Пора привыкнуть, пора. Я, например, давно поверил, что жизнь кругами вращается». «Все всегда вращается и возвращается. Сегодня я тебе, завтра ты мне». Древние говорили правильно «Торопись делать добро». В смысле «торопись, а то не успеешь». Нет, с колбасой как раз все наоборот. «Торопись, а то не достанется». «Давай, налегай». «Потом расскажу историю. Только не забудьте напомнить». По телевизору он висел в коридоре на железных кронштейнах под самым потолком и включался из комнаты медсестер. В этот вечер ничего интересного не показывали. Поэтому Митя, хоть и не курил, пошел в клуб «Курилку», послушать человека, у которого жена готовит такие вкусные биточки, несмотря на то, что он лежит в такой больнице. А он все равно пьет холера, несмотря даже на то, что она готовит такие вкусные биточки. Круги, круги жизни... Значит, было так. Неудавшийся актер закурил и начал, немало не беспокоясь, слушают его или нет. Таких всегда слушают. Года четыре назад летал я в командировку в Светлый. Сделал дело, обмыли его. Меня в порт проводить пришли. Борт к вылету готовят, билет зарегистрирован, все на мази. Парни на пасашок раскупорили. Пьем, не таясь, как сейчас помню, горный дубняк материковского разлива. Приятная вещь, надо сказать. Потягиваем это к мы дубнячок за благополучное завершение И счастливый путь. Все понимают, Что это не пьянка, А ритуал, Как шампанское Во дворце бракосочетаний. И вот уже По последней налили. И чувствую я, Прямо кожей чувствую, Что на меня кто-то смотрит. Оборачиваюсь, бич. Хороший такой бичара, на последнем видать нуле, а может, и ниже в отрлинии пробойну получил, тонет, буль-буль-буль. А глаза, глаза мужики, прямо криком кричат: Дай! И вот чувствую, что если выпью этот свой стопарь. Мужик слезами расплачется натуральными. Он, вижу, прямо переживает уже, как я этот дубничок буду пить. И все муки на его лице написаны лучше всякого Репина или Куинджи. И тогда... Митя хотел поправить, что Куинджи не писал портретов и бытовых сцен, что скорее это был бы крамской или... Но не поправил. А рассказчик с плечами грузчика задумчиво проследил за струйкой дыма, наслаждаясь паузой и сигаретой, и продолжал. И тогда я, поворачиваясь к своим, забираю у каждого, что еще оставалось недопито, Сливаю в свой стакан. Получается почти полный граненый. И топаю к бичу. Тот от обалдения Чуть на колени не бухнулся.